31. В купе поезда, вырвавшегося из лап империи и приближающегося к диким местам, сидели Паул и Стэн. Паул чистил револьвер, разложив на столике газету. Стэн смотрел в окно. Тебе не надоело, спросил Стэн, повернувшись к своему попутчику. Есть занятия поинтереснее, спросил Паул, не отвлекаясь. Можем сыграть в карты. Встретив Пиньоля, ты покажешь ему роял флеш. Перестань, а? Мы его знаем не первый год. Мы его не знаем не первый год, как оказалось. Поэтому я бы предпочёл полностью доверять своему оружию. Ты что, прямо сразу завалить его хочешь? Да? Пауль поднял взгляд на Стайна. Сразу, как увижу. И ты подтвердишь, что он пытался напасть первым. Пол. Моё имя Паул. Чёрт с тобой, Паул. Да вы не будем пороть горячку, а? Он был нашим другом. Ну, не совсем, конечно, другом. Однажды у меня жил пёс Гектор. Я считал его своим другом. Но после того, как он подхватил бешенство, я пристрелил его. Я не стал ждать, пока он покусает моих детей. Это не У тебя ведь двое, так? Ты ведь был у меня дома, буркнул Стен. Как думаешь, что они предпочтут? Живого отца с взысканием за превышение полномочий или заколоченный ящик? Выругавшись, Стен достал свой револьвер. Пауль, не глядя, протянул ему газетный лист. Стен вытряхнул патроны, выставил их один за другим над заголовком. Убийца-психопат прятал тела своих жертв у себя дома. Вот было бы здорово, если бы вышел закон, позволяющий отстреливать журналистов, а? проворчал Стен. А это уж точно, поддакнул Пауль. Тела своих жертв. Убийца фыркнул Стэн, когда они уже перестанут заморачиваться с фактами и начнут просто сочинять небылицы. «Такие ребята уже есть, их называют писателями, пишут так называемую художественную прозу». «Серьезно?» – притворился удивленным Стэн. «Сильно же я отстал от жизни?» «На несколько тысячелетий». Через несколько минут молчания Стэн тихо спросил. «Как думаешь, почему он сделал такую хрень?» «Не спрашивай себя об этом». «Но...» «Я серьезно, Стэн». Пауль крутанул барабан и движением кисти защелкнул его. Прицелился в окно. «Когда у пса начинается боязнь воды и света, ты спускаешь курок. Точка». Пауль спустил курок. Раздался сухой щелчок. «Бах!» опытным сказал Паул и улыбнулся